Глава третья. Жалко, что не удалось нормально пообщаться с Пузик перед заседанием руководства и актива киностудии. Да, у нас на расширенных встречах присутствуют представители трудового коллектива. Речь идет не о вмешательстве в процесс руководства, а о донесении проблемы предложений со стороны обычных работников. Собрание я решил провести в небольшом зале, который обычно использовался для просмотра чернового материала, дабы увидеть картину на большом экране. Здесь же у нас проходили закрытые показы иностранных фильмов и, собственно, расширенные заседания. Никто не собирается играть в демократию, так как ситуация достаточно сложная. Я приказал поставить стол для президиума на небольшую сцену, а народ расположился в зрительном зале. Илья, зайдя в помещение, попытался сесть за стол, но был в резкой форме отправлен к остальным коллегам. Наш исполнительный директор сильно удивился и, наверное, впервые за последнее время начал догадываться, что дело пахнет керосином. Аплом постался при нем, но сам товарищ явно в напряжении. Рядом со мной уселась рыжая, пришедшая позже всех. И это не блажь, Оксану задержал срочный разговор с Минском если всенародно любимую и одну из самых популярных писательниц страны вынудили так долго общаться по телефону, значит дело действительно важное. Окидываю взглядом всех присутствующих и решаю сразу расставить акценты. В зале находятся лишние персоны, которым делать нечего на собрании. Или у нас уже нет никакого порядка и сотрудники ходят куда хотят в рабочее время. Солодовников сразу заерзал на кресле, так как в третьем ряду примостилась его супруга, с начала года работающая в бухгалтерии. А Заодно взбледнуло еще три человека, включая председателя правкома, которого на подобные мероприятия ранее не допускали. Вон. Тихо шеплю в микрофон. Народ аккуратно и бочком начал двигаться в сторону выхода. Припозднилась только Инга, пожирающая глазами молчавшего мужа. «Прошу тебя вести себя более вежливо», — наконец выдавил Илья. «Это наши сотрудники, и среди них есть женщины, в конце концов». «Я вам не ты», — жестко обрываю лепет растерявшегося директора, намекая на форму обращения. «Посторонним нечего делать на собрании. У нас есть устав, где все прописано, и его пока никто не отменял». Пресекая дальнейшие возражения, уточняю, что присутствующие здесь товарищи Клушанцев и Серова входят в совет киностудии. Да, есть у нас и такой. Надеюсь, персону Оксаны Пузик, являющейся заместителем председателя совета директоров, мы обсуждать не будем? Судя по молчанию, присутствующие прониклись. Я редко устраиваю сотрудникам головомойки и разносы, но периодически ставить народ на место необходимо. В повестке дня у нас три вопроса. Первый – катастрофическое падение прибылей в прошедшем году. Второй – нарушение взятых на себя обязательств, как по фильмам, включая сериалы, так и по телевизионным программам. Третье – собственно, по какому праву вы ставите вопрос подобным образом? Перебил пришедший в себя Солодовников. Подобные вещи обсуждаются руководством, а не расширенным заседанием и вообще дирекция сама разберется в небольших проблемах. Вы являетесь просто председателем совета без особых полномочий, которые были переданы мне и ряду сотрудников. Тихий шепот в зале быстро затих под моим насмешливым взглядом. При этом я демонстративно не смотрел на Илью и сидящих рядом с ним Зельцера, замглавбуха Воропаева, руководителя технического отдела Горбунова и Григория Стукача, ставших его соратниками. Мне даже как-то жалко исполнительного директора, выбравшего себе подобную компанию. Моисеевич держался в киностудии строго за прошлые заслуги, хотя и приносил пользу, помогая молодым режиссерам. Остальные коллеги весьма средние работники, просто удачно оказавшиеся в нужном месте. Была еще жена Ильи и пятерка персон пожиже, но их я не беру в расчет. Основные проблемы создали именно Солодовников, Зельцер, Горбунов и Воропаева, заменившие находящуюся на реабилитации после инсульта главбуха. Они-то и наворотили дел. Третье. Это систематические нарушения исполнительным директором и исполняющие обязанности главного бухгалтера финансовой дисциплины. Отдача посторонним людям материальных ценностей, принадлежащих коллективу киностудии, и начисление некоторым сотрудникам незаслуженных премий. Продолжаю свою речь, когда оппонент замолчал. Что касается моих полномочий, то предлагаю всем снова заглянуть в устав. Я же не просто так утверждал его с лучшими юристами страны перед началом работы киностудии. Главой прогресса является один человек, и это именно я. И снять меня с должности председателя Совета директоров может только совместное решение министра культуры СССР и совмина РСФСР. Здесь все сложно, но подобная сложная схема обусловлена тем, что более половины киностудий построена на мои собственные деньги. Еще и большая часть импортного оборудования передавалась иностранцами именно мне, а не государству. И трудовой коллектив практически не участвовал в строительстве киностудии так как оно шло на деньги, заработанные тогда еще творческим объединением. Вторым человеком компании, согласно устава, является Оксана Пузик. И она назначена на должность по согласованию строго со мной, хотя ее кандидатура должна быть утверждена в Минкульте и одобрена Советом киностудии. Он и существует для того, чтобы блокировать непродуманные и откровенно вредительские решения исполнительного директора в отсутствие председателя. В этом случае они немного подкачали, но события развивались излишне стремительно. Странно, что вы не знаете подобных вещей, Илья Сергеевич. Солодовников по ходу моей речи бледнел, краснел, дергался и не знал, куда деть свои руки. Что касается присутствующих, то народ смотрел на него весьма неодобрительно. Особенно дело касалось работников киностудии, которые перед заседанием получили расклад по двенадцатой и тринадцатой зарплате. Илюша там не стеснялся и начислил себе и соратникам просто заоблачные суммы. Еще его клика умудрилась списать часть техники, инструментов и продуктов, которые прогресс получил в конце года для передачи сотрудникам. А это уже откровенное воровство. Мы работали в рамках закона, и не надо здесь нагнетать. Вы-то сами особо не стесняетесь и гребете все под себя. Про безумные премии я уж молчу. Там речь даже не о десятках. «О сотнях тысяч!» Среди соратников Ильи яйца оказались у единственной женщины, попытавшейся огрызаться. «Чего стесняться? За последние годы я заработал около двух миллионов, это не считая валюты». После объявления суммы народ усиленно зашептался и явно был впечатлен. «Только вы забыли уточнить, что моя зарплата в прогрессе весьма условная и составляет 250 рублей». Я зарабатываю меньше любого нашего сотрудника, не считая уборщиц. И это без учета того, что остальным коллегам регулярно начисляют квартальную и годовую премию, в отличие от меня. Мой же доход состоит из роялти за сценарии, процент с проката, создания телевизионных и радиопередач, а также музыку. Но довольно, посчитали чужие деньги и хватит. Делаю паузу и пригубил стакан с водой. На самом деле от нервов горло пересохло и хочется выпить всю жидкость, но нельзя демонстрировать свои эмоции окружающим. Вы не учитываете еще одного факта, продолжаю свою речь уже в полной тишине. Из-за разгильдяйства, исполнительного руководства, прогресс потерял весомую часть валютной выручки. Если конкретно, то более 25%. Более того, мы получили два иска и скорее всего киностудии придется оплачивать неустойку. Вернее, делать это будет государство, так как мы можем оперировать только частью нашей прибыли для закупок оборудования и ТНП. Все остальное идет в казну и возвращается нам уже в рублях. А это, друзья мои, весьма серьезное нарушение, если не преступление. Но позвольте, при чем здесь звукорежиссеры и монтажеры, которых я возглавляю? Горбунов сориентировался первым и решил побыстрее покинуть тонущий корабль. «Мы и далеки от подобных материй. Наша задача выполнять поставленную руководством задачу. Если нет готового материала, то какие к нам претензии?» Хитрый товарищ, я как-то ранее не обращал на это внимания. Сразу начал прикрываться отделом. Но ничего, даже такие продуманные крысы не уйдут от ответственности. «Соответствующие инстанции разберутся, не переживайте». «Какие такие инстанции?» — воскликнула побледневшая бухгалтер. Горбунов же натуральным образом затрясся, будто его одолевает тремор. В вашем случае оба ХСС и специальная комиссия Минфина, которая будет выявлять причины валютных потерь. Плюс все дело уже находится на контроле КГБ, курирующие преступления в этой сфере. Зельцер находился уже в предобморочном состоянии, потому мне все быстрее хотелось закончить это представление. Поверьте, трясти будут всех. Но, естественно, в первую очередь махинаторов, поставивших личное обогащение выше закона и чаяния коллектива. И еще. Премии за этот год никто не получит. Знаете ли, я считаю людей, пассивно наблюдающих за преступниками, соучастниками. И многим коллегам потребуется приложить много сил и стараний, чтобы убедить меня оставить их в прогрессе. А пока я прошу бывшего, исполнительного директора и его соратников покинуть помещение. У нас хватает дел, и надо обсудить, как исправлять ситуацию. Кстати, ваши кабинеты и столы уже опечатаны. Ты все знал и специально довел ситуацию до такого состояния! Обвиняющий воскликнула Пузик, ворвавшись в мой кабинет. Это нечестно и подло. Ведь речь идет о коллегах, которые начинали вместе с нами. А теперь они могут получить значительные сроки. Милиция даже меня в чем-то подозревает, хотя они и старались вести себя дружелюбно. Когда я раздавал автографы после окончания беседы, мне сказали, что нарушения очень серьезные. «Леша, ты понимаешь, что собственноручно можешь разрушить киностудию? Ведь можно просто остаться в одиночестве!» После заседания прошло несколько часов. Оба ОБХСС оперативно среагировал на мое заявление, которое я передал через посольство еще месяц назад и согласовал дальнейшие действия. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем я ожидал. Валютные потери нам точно не простят, и теперь киностудию будут основательно перетряхивать. Но я считаю, что это пойдет на благо. Ключевые фигуры во главе со мной в махинациях не участвовали. А отзорвавшихся и сгорающих от зависти товарищей давно пора избавиться. Да, как это ни странно, основным лейтмотивом группы Солодовникова стала банальная «зависть» с безнаказанностью, когда они почувствовали, что якобы могут рулить компанией как душе угодно. Все-таки зря я иду навстречу людям и стараюсь заботиться о подчиненных. Ведь мои благородные порывы по итогу приводят к противоположному результату. Никто не отменял человеческую зависть и неблагодарность. Коллеги не только стали воспринимать свалившееся на них благо как должное. Они еще начали обвинять меня в высокомерии и излишне высоких доходах. Мол, Мещерский совершенно обнаглел, оторвался от коллектива и зарабатывает миллионы. Еще он живет как натуральный буржуй, используя служебное положение для обогащения. Убогие забыли, что прогресс создан мною, и кроме двух действительно талантливых специалистов, остальные люди просто крепкие профи, которых вполне можно заменить. И большую часть благ сотрудники получили исключительно благодаря мне, любимому. Благоподобное мнение поддерживают далеко не все прогрессоры. Только из песни слов не выкинешь, и я сильно разочаровался в людях. Скоро киностудию ждут глобальные перемены, которые точно не понравятся коллективу. Если бы не кооперативный дом, собственный пионер -лагерь, а далее стимулирование в виде импорта, то многого из случившегося негатива просто не произошло. Но мне ведь надо больше остальных. Бедненькие хомосоветикусы изнывают от дефицита, годами стоят в очередях на квартиру и покупку автомобиля, а их дети не могут съездить летом на море. А в прогрессе уже два года, как решен вопрос с жильем для сотрудников и отдыхом для их детей. Про бытовую технику и продуктовые наборы я вообще молчу. Вот и получил Леша в ответ черную неблагодарность. Понятно, что в первую очередь ситуацией воспользовалась группа Солодовникова. Но и многие коллеги показали свое гнилое нутро. Типа, Мещерский миллиона зарабатывает, почему нам нельзя? Забавно, что часть жалоб на меня написали собственные сотрудники, возмущенные строительством дворца. Это не зря. Прогресс — это я. Поднимаю руку и пресекаю возражение рыжий. И ты, когда успокоишься, признаешь мою правоту. За два года фактической независимости творческий коллектив не придумал ни одного интересного проекта. Все популярные проекты придуманы мной. Пусть они были в черновом варианте. Благо, хоть ребята из радиоредакции в полном порядке, и ими можно гордиться. Что касается кино, сериалов и телепередач, то все отвратительно. Объясни, а зачем мне нужны высокооплачиваемые и гоношистые исполнители? Еще они потребляют ресурсы компании, идущие на строительство жилья. Беспроцентные суды, закупку импортных товаров, содержание собственного санатория и лагеря. Тебе денег мало? Социальная составляющая является важным элементом нашего общества. Или ты как капиталист хочешь грести все под себя? Да, логика рыжий сильно страдает от эмоций. Еще один подобный намек, и мы серьезно поругаемся. Произношу, глядя в глаза вмиг покрасневшей собеседнице. «Ты же лучше всех знаешь, что я никогда не был алчным человеком. Речь о том, что высвободившиеся миллионы можно было направить на помощь детдомам, строительство спортивных комплексов или помощь подшефному хозяйству. Кстати, эти придурки чуть не разрушили наш сельскохозяйственный проект. Благо я вовремя вмешался. Но вернемся к основной теме». Я мог спокойно перекинуть всю социалку на киностудию имени Горького и Госкино. В этом случае люди ждали бы по 10 лет жилье, ездили на море в феврале, а их дети отдыхали в подмосковном пионерлагере. Максимум, что выдавал бы им правком, это кулек конфет и кило мандаринов на Новый год. Не было бы никаких кооперативных квартир, квот на приобретение автомобилей или импортных стиралок с холодильниками. «Пойми, мне не нужны прогрессоры, это я нужен им». Что касается Ильи и этой старой Курвы и Зельцера, то никто не заставлял их воровать. «Я тебе тоже не нужна и являюсь одним из инструментов, которые можно выкинуть?» «Ведь именно Алексей Мещерский толкал глупую провинциалку Пузик, заставлял ее писать сценарии, затем книги, и сюжет про Терешко, сделавший меня популярнее не только в Союзе, но и в Европе, придумал именно ты». Как же с ней тяжело, ведь сама уже поняла, что несет дичь. Через пару минут пожалеет о сказанном, но будет переть, как бык, на красную тряпку. Выхожу из-за стола и сажусь напротив рыжей, демонстративно отвернувшейся в сторону. Детский сад, штаны на лямках. Немного помолчав, решаю разрядить обстановку. Чай будешь? Цейлонский. Специально для тебя три вида привез. С эклерами? Оксана немного оттаяла и шмыгнула носом. «Конечно. Все как ты любишь». Попросив секретаря приготовить чай, я вернулся к прерванному разговору. «В моей жизни нет места для предателей и подлецов, и не надо их оправдывать, это бесполезное занятие. Если человек гнилой внутри и готов предать, то глупо искать оправдания его поступков». Меня не волнует его мотивация, всегда можно выбрать иной путь или просто уйти из компании, если ты считаешь, что тебя ущемляют или недооценивают талант. Некоторое время Пузик молчала, теребя перстень с бриллиантом. Наконец она успокоилась и спросила уже спокойным тоном. Поэтому ты передал власть этому Агаджанову? Есть такое понятие, как кризисный управляющий. Данный специалист в короткие сроки должен навести порядок и вернуть компанию на прежние рельсы. Именно эта задача стоит перед Карленом. И в случае неудачи он будет уволен без всяких скидок. К сожалению, в СССР руководители давно перестали нести персональную ответственность за ошибки и просчеты, приведшие к финансовым потерям или невыполнению поставленных задач. Илью я тоже не мог наказать. И даже его увольнение являлось проблемой. Но наш герой сам подставился и теперь будет иметь дело с правоохранительными органами. И если начисление завышенных премий я заблокировал и в чем-то ему помог, то с остальным сложнее. За ушедшие налево товары и валютные потери придется отвечать. Заодно под это дело я уволю десяток людей во главе с Зельцером, не оправдавших мое доверие. Кого-то из них ждет суд и тюрьма, но граждане должны просчитывать свои действия и отвечать за содеянное. А что будет с коллективом? Пузик верно поняла мой посыл закрутишь гайки и лишишь людей привычных благ? Именно так. Но, кроме кнута, будет и пряник. Во-первых, у нас останутся прежние оклады, которые гораздо выше, чем в среднем по отрасли. Во-вторых, никто не отменял систему примирования, но она станет избирательной. Это будет индивидуальный рейтинг или подобная штука, но более деньги не выделяются на весь отдел. Как вариант, съемочная группа получит дополнительные выплаты по итогам проката. Если фильм успешный, значит будет примирование, а к остальному коллективу будет применяться эта самая выборочная система. А Сайма прошедшего года я временно заблокировал все вознаграждения. Придется засесть с бухгалтерией и кадровиком для принятия решения персонально по каждому сотруднику. Благо они были предупреждены мною заранее. Учтем все. Желание оставаться на переработке, отгулы, опоздания, невыполненную в срок работу и даже больничные. Думаешь, я не знаю, как народ договаривается с врачами и неделями сидит на бюллетене, получая полностью зарплату? По итогам этого анализа, часть людей получит премии, остальные в пролете. То же самое будет со судами на кооператив и автомобили. Сюда я еще добавлю срок работы на прогресс не менее трех лет и уровень специалиста. Думаю, более половины желающих могут забыть о халявных деньгах. Подобное произойдет с продуктовым и товарным поощрением. Хочешь дополнительных бонусов? Работай лучше, проявляй инициативу и постоянно доказывай свою профпригодность. Звучит как-то по-буржуазному. Еще ты перессоришь коллектив, создав нездоровые отношения внутри. Ведь люди будут в курсе, что коллега, сидящий за соседним столом, получил премию и талон на технику. А его детишки будут круглый год кушать бананы и ананасы? Тогда как другие ограничатся обычной зарплатой? ответила рыжая, немного подумав. Или именно такая задача и стоит. Бинго! Практически с завтрашнего дня киностудия начнет работать в лучших традициях загнивающего капитализма. Салютую Оксане чашкой с чаем. Кстати, над юридической частью данного нововведения уже трудится самый настоящий кандидат наук из МГУ. Не удивлюсь, если он защитит докторскую диссертацию по этой теме. Ведь трудовое законодательство СССР – весьма запутанная штука. Вот мы и создадим прецедент. Меня давно бесит сложившаяся система, когда нельзя уволить работника, не соответствующего требованиям компании и даже нарушающим трудовую дисциплину. И новые порядки будут касаться в первую очередь Агаджанова и его команды. Не смогут выправить ситуацию, заявление и на выход. Это же относится к большинству работников. Более я не намерен ни с кем миндальничать. Хочешь высокую зарплату и дополнительные преференции? Поши как негр, выполняй установки руководства, вноси предложения, и ты обязательно поднимешься над другими коллегами. А это значит премии, товарные наборы и прочие блага. Все остальные могут забыть о чем-то, кроме вовремя выплачиваемой зарплаты. Еще их удивит новый подход к дисциплине. Штрафы за опоздание и увольнение за прогулы станут нормой. Расслабился народ, пора ставить на место. Меня тоже будешь штрафовать? Начнем с того, что ты никогда не опаздываешь. И сама ввела в Минском филиале драконовские правила. Сотрудники боятся тебя самым натуральным образом, и я уверен, что ты никогда не снизишь требования к себе и продолжишь жестко спрашивать подчиненных. То же самое касается Каплана и Клушанцева. Поэтому не надо здесь подобных намеков. После моих слов принцесса было дернулась возразить, но промолчала. Плюс ты не обычный работник, а творец. Так же, как Клушанцев, Величкина, Рауш и еще 7-8 человек. А еще Оксана Пузик является моим другом и соратником. Забавно, что после стольких лет совместной работы я могу полагаться всего на троих человек. Вернее... Круг адекватных коллег гораздо больше, но полного доверия у меня к ним нет. «Леша, у тебя паранойя», — ответила Рыжая. «Еще эти буржуйские замашки, которые ты хочешь привить в советской организации, я всегда считала коллег семьей, пусть руковожу филиалом весьма строго. Ты же хочешь перевести отношения в плоскость патрон-клиент, вернее, хозяин-батрак. Да, зарплата у нас выше, но народ вскоре побежит». Не боишься, что нынешние потери из-за проблем в управлении покажутся нам цветочками? Нет, пока существует нынешняя гнилая экономическая система с растущим дефицитом, хроническим воровством в торговле и невозможностью потратить деньги. Народ будет стремиться в прогресс, как мухи на мед. А еще ты забыла про истинных строителей коммунизма, готовых продать родину за джинсы и магнитофон. 10% коллектива, купающегося в импортных товарах и прочем барахле, станут отличным стимулом для остальных. Поверь, народ начнет совершать трудовой подвиг и проявлять чудеса изобретательности. Главное, держать ситуацию под контролем, не давая разгораться с клоком. Люди должны видеть, что начальство сразу обращает внимание на их задор и энтузиазм. Вначале будет сложно, но затем положение выровняется а ведь есть еще кооператив, быстрая очередь на покупку машины, и вскоре я начну примировать сотрудников путевками в страны СЭФ. Поверь, за возможность бесплатно сгонять в Болгарию или какую-нибудь странную Польшу, люди будут рвать жилы. Кроме этого, я придумаю другие наживки, которые коллеги будут глотать, как голодные акулы. Ты стал ценником и стал презирать советских людей. Нельзя считать окружающих лодырями и неумехами. Поверь, в стране достаточно честных и исполнительных работников, иначе быть не может, ведь на них и держится СССР. Только, судя по всему, переубеждать тебя бесполезно. Куда делся колючий, но при этом добродушный и ироничный Мещерский? Неужели жизнь на Западе способна настолько деформировать человека? Я не могу пока этого осознать, но, конечно, приму тебя любым. У меня ведь не так много друзей на самом деле. Забавно, что самая популярная советская писательница, по сути, одинока, а ее лучший друг превратился в какую-то бездушную машину. «Сейчас я должен пустить скупую мужскую слезу и броситься обнимать несчастную бобруйскую принцессу». С улыбкой комментирую слова Пузик. «Скотина, вот знала же, что нельзя тебе ничего говорить. Снова начнешь издеваться». Сразу вскинулась рыжая и запустила в меня чайной ложкой. «Ладно, сдаюсь». — отвечаю со смехом. — Но видела бы ты себя со стороны. Хоть в фильм эту сценку включай. — Кстати, ты на мой день рождения придешь? — Нет, сегодня же я уезжаю в Минск, — прорычала Оксана. — Хорошо. Ресторан «Арбат», 8 числа, в 6 вечера. — И не опаздывай! — кричу в спину покидающий кабинет. Пузик.